Воздушный мост начинает работать. Начало действий по первому пункту вначале могло вызвать только усмешку. 25 ноября командующий 4-м воздушным флотом Вольфрам фон Рихтгофен записал в дневнике, цитата, «Все наши юнкерсы заняты обеспечением снабжения, но у нас их всего-то чуть больше трех десятков, и из вчерашних 47-ми Были сбиты 22, а сегодня ещё 9. Так что сегодня мы одолели всего 75 тонн вместо положенных 300. У нас не хватает транспортных самолётов. Конец цитаты. Три десятка самолётов вместо нескольких сотен. Но это было только начало. Одной из своеобразных черт немецких вооружённых сил было последовательное исполнение даже откровенно дурацких приказов. Достигнутые на этом поприще результаты иной раз заставляют удивлённо присвиснуть. После того, как Гитлером было принято судьбоносное решение о снабжении 6-й армии по воздуху, командование ВВС Германии начало энергичный сбор сил транспортной авиации. Были подчищены не только транспортные подразделения, но и штабы министерства и учебные части. Ситуация осложнялась тем, что около 250 транспортных самолетов было задействовано для снабжения войск в Африке. К началу декабря для снабжения Сталинграда были собраны первые 10 групп «Юнкерсов-52», 9-я, 50-я, 102-я, 105-я, 172-я, 500-я, 700-я, 900-я – бомбардировочные группы специального назначения – 1-я 2 группы бомбардировочной эскадры специального назначения. 2-я 4 группы и 2 эскадры. Хэнкелей 111. 5-я и 20-я бомбардировочная группа специального назначения. 1-я группа 100-й бомбардировочные эскадры. 3-я группа 4-й бомбардировочные эскадры. 27-я и 55-я бомбардировочные эскадры. Третья. Две группы «Юнкерсов» 86. 21-я и 22-я бомбардировочные группы специального назначения. 25 и 14 машин соответственно. Четвертая. Одна эскадра «Хенкелей» 177. 50-я бомбардировочная эскадра. Фактически, одна группа. Пятая. Одна группа дальней транспортной авиации «Хенкелей» вооружённые Фокке-Вульфа Ме-200, Юнкерами 90, Юнкерами 290. 200-я бомбардировочная эскадра специального назначения. Всего эти подразделения насчитывали около 500 самолётов. Многие из них были сформированы специально для воздушного моста в Армию Паулюса в конце ноября 1942 года. Как мы видим, Для снабжения привлекался целый за парк в кавычках разнотипных самолётов. Многие из них совершенно не подходили для задач транспортной авиации. Это в первую очередь устаревшие бомбардировщики Ю-86 и истрадавшие от детских болезней ХЕ-177. Последние несли нагрузку даже меньше, чем более надёжные ХЕ-11, а также Они совершенно не годились для эвакуации раненых. Группа Х-177 совершила только 13 вылетов, потеряв семь самолётов. Рабочими лошадками снабжения армии Паулюса стали Х-111 и Ю-52. Первый базировался в основном на Морозовскую, вторый на Тацинскую.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 Это означало доставку в котёл 269 тонн в период с 25 по 29 ноября, 1167 тонн с 30 ноября по 11 декабря и 1377 тонн с 12 по 21 декабря. С момента, когда воздушный мост начал работать, из котла было вывезено 18 тысяч тонн. 410 человек больных и раненых солдат и офицеров 6-й армии. Любопытно отметить, что в котёл отправляли почту и более того, принимали почту в обратном направлении. До 31 декабря в котёл отправилось 73 тонны почты. Это означало, что каждый день в 6-ю армию доставляли самолётами примерно 2 тонны почты. Трудно сказать, насколько это было расточительно поддерживать морально попавших в котёл письмами из дома. Возможно, это просто была инерция поддержки временных окружений. В обратную сторону за то же время ушло всего 15 тонн почты. Окружённые были не слишком многословны,